Глава 14. Достаю свёрнутую в свиток бумагу из рукава и протягиваю мужчине. Ничего не говорю и молча жду, когда он прочтёт. Это меняет дело, негромко произносит доверенный и поднимает взгляд на Тайвея. Графиня Дайго выбирает право на развод и получает одобрение императора. Он достаёт из кармана дорожный пенал с пишущими предметами, подходит к столу и ставит свою подпись на небольшом свитке. Затем передаёт его мне. Благодарю, чуть дрожащей рукой принимаю важный документ и прижимаю его к груди. Стараюсь не думать о том, почему доверенный так быстро огласил своё решение. Своих проблем хватает. Что это значит? Что было в том свитке? Восклицает отец Тайвея с гневом, глядя на меня. Доверенный императора разворачивает свиток, и демонстрирует всем документ, подтверждающий моё родство с покойным графом. Выбрать завещание было черевато. Его могли спокойно оспорить при поддержке столь влиятельных семей. Демонстрировать же оба документа слишком дерзко. У присутствующих сразу появится ощущение подделки. Несчастная и бесправная графиня просто не могло так подфартить, и она явно подделала документы, желая прибрать себе всё имущество. Я прямо слышу их мысли и голоса. Это невозможно, сверкает глазами свёкор. Это можно проверить, спокойно отвечаю. Уверена, существуют способы. Если нет, то наверняка у покойного графа были какие-нибудь родовые артефакты или что-то вроде того, что-то способное отреагировать на мою кровь. Я верю этой бумаге. Минок не из тех, кто будет блефовать. Но выдавливают из себя лорды у стены, а я лишь устало усмехаюсь. Они сами дали доверенному императору право признать развод в случае наличия в моих жилах необходимой крови. И они сделали это при охотнике, человеке, который, судя по всему, вообще существует вне правил и порядков, служа лишь букве закона. К слову, когда же он скажет то, чего так ждёт Тайвей? Когда подтвердит, что я чёрный колдун? точнее, чёрная колдунья. Я уже планирую ликовать. Не хочется начинать, если придётся останавливаться. В присутствии уважаемых людей развод был официально оформлен. Громко произносит доверенный императора. Слишком громко. Так громко, что я подозреваю наличие слушателей под дверями. Мои дела здесь закончены. Мужчина с идеальной осанкой разворачивается к выходу. Постойте, останавливает его Тайвей. Раз вы здесь, я нежайше прошу помощи. В каком вопросе? Ровным голосом уточняет доверенный. В наших землях бывший супруг осекается, бросив на меня взгляд. В землях графини Дайго завёлся чёрный колдун. Я слышал об этом прискорбном известии, кивает доверенный, нахмурившись. И Тайвей получает возможность начать моё разоблачение. Сжимаю пальцы на фигурке паучка, напряжённо глядя на него. Когда моя жена пропала больше месяца назад, я услышал о странных убийствах на границе графства и тут же вызвал господина охотника. Теперь он здесь и, полагаю, с докладом. Бывший супруг переводит озабоченный взгляд на меня. Знаю, может показаться странным, что я продолжаю проявлять заботу о моей уже бывшей супруге ввиду всего озвученного ранее. Но она теперь осталась один на один со всеми важными решениями. И я бы очень хотел, чтобы в этом серьёзном вопросе вы помогли ей, если не мудрым советом, то хотя бы своим присутствием во время доклада. Он хочет устроить шоу из моей поимки. Графиня, ты была слепа, когда доверилась этому ублюдку. Да, пожалуй, мне действительно стоит присутствовать. Чёрные колдуны довольно неприятное явление. И я рад, что господин охотник принял ваш запрос о помощи. Взглянув на мужчину в плаще, кивает доверенный императора. Кто бы что ни говорил, но я искренне переживал за свою супругу, когда она пропала, опускает голову Тайвей. И мне горько от мысли, что я сам мог оттолкнуть её от себя. В этом нет твоей вины, сын, положив руку ему на плечо, произносит мой бывший свёкор. Какая наглая, откровенная ложь. Сам-то попаша не стеснялся методично уничтожать меня своим взглядом всё это время. Так какие новости вы принесли графу? Графине Дайго. Почти моментально переобувается один из лордов у стены. Охотник не удостоивает его даже взглядом. Он разворачивается к доверенному императора и произносит низким и таким же тяжёлым, как его взгляд, голосом: След чёрного колдуна привёл меня к сараю, где были вычерчены колдовские круги. Там явно проходил какой-то тёмный ритуал. Жители дома, к которому прилегал сарай, были найдены мёртвыми. Чувствую, как кровь буквально холодеет. Вот он, тот самый угол, в который меня так упорно пытались загнать. Значит, мы можем вычислить этого убийцу. Глаза Тайвея горят энтузиазмом. Могли бы Мужчина с чёрными волосами и пронзительными глазами впервые переводит на него взгляд. Если бы в том сарае не произошёл пожар? Пожар? переспрашивает доверенный. Кто-то заметал следы, восклицает бывший свёкор. Моя бывшая супруга находилась в тех местах примерно в то же время. Уже ничего не скрывая, особенно своих намерений, громко заявляет Тайвей. Эта женщина не имеет отношения к тем убийствам, что произошли во время ритуалов чёрного колдуна. Подаёт голос охотник, внимательно глядя на меня. Его формулировка меня задачивает. Но он же не станет врать. Если он говорит, что я не имею к ним отношения, значит я не имею к ним отношения. К слову ответ господина охотника озадачивает не только меня. У Тайвэя просто открывается рот. А его папаша смотрит на меня с откровенным недоверием. Вы хотели обвинить графиню Дайга в том, что она и чёрный колдун одно лицо, не скрывая своего изумления, уточняет доверенный императора. Но те убийства, бывший свёкор переводит взгляд на своего сына. Кажется, он был уверен, что я не выйду из этой комнаты свободной. Они планировали забрать мои земли, а меня отправить на плаху. Ну и лечьнить в темницу. Какая милая семейка. У Миноки есть дар, она его тщательно скрывала. Пользуясь своим последним козырем, повышает голос Тайвей. И если она смогла обмануть дознавателя и обвести вокруг пальца меня, то вполне возможно, что она обманула и господина охотника. Не позорьтесь, негромко бросает ему доверенный императора. Охотника нельзя обмануть, и он не может врать. Мужчина в плаще вновь переводит на меня свой тяжёлый взгляд, и я внутренне содрогаюсь от всей его мощи. Так, раз он плюсом ко всему не может врать, то графиня и впрямь оправдана. Боже, какое облегчение. У меня действительно есть дар. Об этом мне сообщил дознаватель несколько дней назад. Произнашу, обратившись к доверенному императору. Я не знаю, насколько он велик, и если честно, не планирую им пользоваться. или как-то развивать его. Это довольно странное решение, но также это ваше право, признаёт тот. Что касается чёрного колдуна, полагаю, вам понадобится помощь в его поимке. Можно узнать, кто устроил пожар, во всеуслышание произносит мой бывший свёкор, перебивая доверенного и поворачиваясь к мужчине в плаще. Я знаю, что господин охотник обладает силой чувствовать связь между человеком и его реализованным действием. Вы ведь сможете указать на того, кто сжёг сарай с уликами. Охотник смотрит на старика таким тяжёлым взглядом, что у того кровь отливает от лица, и тем не менее, он кивает. Кто это был? Укажите на него. Бледнее с каждой секундой всё больше и больше выкрикивает старик из последних сил. Не понимаю. Он что, теперь вновь должен идти искать полису? Что за бред? Мужчина в плаще разворачивается к выходу и поднимает руку. Ципинея отуже сосмотрю на Хару, стоящего у двери. Хару, на которого указывал перст охотника. Это телохранитель графини, торжествующе восклицает Тайвей. Какое ужасное совпадение. Не менее торжествующе подхватывает старик. Хару? выдавливая из себя, делая шаг ему навстречу. Это действительно был ты? Она сейчас упадёт в обморок, замечает кто-то со стороны, но я не вижу ничего, только лицо своего телохранителя. Графиня Дайго, прошу вас, успокойтесь. Это голос доверенного императора раззвучит как из другой вселенной. Или это я улетела куда-то далеко, за пределы собственных чувств? Это я поджёг тот сарай. произносят губы Хару. Его необходимо арестовать, кричит отец Тайвея. Двери в кабинет резко распахиваются, внутрь забегают люди, кто-то охает, кто-то падает в обморок, кто-то кричит стражу. Хару, растерянно шепчу, отключившись от происходящего. Графиня, придите в себя. Этот человек навредил вам. Теперь все будут думать, что вы связаны с этими убийствами. пусти не самым прямым образом произносит мне в ухо доверенный императора, но я не понимаю, как это возможно. Он же не может быть чёрным колдуном. Это просто бред какой-то. Пустите меня, пытаюсь протиснуться сквозь толпу, но людей в кабинете стало слишком много, и все они толпятся, не желая дать мне возможность пробиться к моему телохранителю, которого в данный момент уводила моя же собственная стража. Но куда? И почему он не отбивается? Почему не сбегает? Если действительно он поджук, тот чёрта в сарай. Пустите, кричу и чувствую рывок. Мою шею потянула куда-то в сторону, видно, подвеска зацепилась за чью-то одежду. Цепочка разрывается, и движение в зале останавливается. Что? Что это за сила? Звучат испуганные голоса со всех сторон. Какая сила? О чём они? Кто здесь появился? Азабоченные голоса императорской знати сменяются вскриками. Это мощь, почти как у охотника, шепчутся дамы, хватаясь за грудь. В зале появился какой-то новый заклинатель, и все это ощутили. Ну, конечно, все его ощутили. Ведь среди знати одни сплошные заклинатели разной силы. Как до меня раньше не дошло? Но почему я ничего не чувствую? А что, если это, пожалуй, тот самый чёрный охотник, о котором ходят слухи? вскрикнул кто-то с другого конца зала. Чёрный охотник? А разве это не его сейчас увела стража? Что вообще происходит? Неожиданно ощущаю прохладу от цепочки с подвеской на своей шее. Поворачиваю голову и встречаю с пронзительным взглядом тёмно-карий глаз. "Я вынужден увести вас отсюда", произносит охотник. и буквально уволакивает меня в сторону коридора, крепко держа за руку. Но мой телохранитель вы сейчас не сможете ему помочь, бросает мне мужчина в плаще. Господин охотник, не знаю, как доверенный императора смог выбраться через эту напуганную толпу так же быстро, но могу поверить, что он тоже является сильным заклинателем. Этот день был слишком нервным, чтобы я отслеживала собственные реакции на всех людей. Единственный, кто меня выбил, это охотник, но его сила не идёт ни в какое сравнение с силой всех этих людей вместе взятых. Куда вы ведёте графиню Дайгу? Доверенный император внимательно смотрит на наши сцепленные ладони. В данный момент ей нужна защита, и я могу её обеспечить, произносит темноволосый мужчина с пронзительным взглядом. Согласен, она ей необходима, но император должен знать, Я не принимаю ничью сторону. Я лишь охраняю то, что может быть уничтожено. Звучит низкий раскатистый голос. О чём вы? нахмурившись, переспрашивает доверенный императора. Об этом. И охотник вновь срывает с меня кулон. Какая сила! потрясённо выдыхает мужчина с идеальной осанкой, впервые за всё время нашего знакомства, сгорбившись от переизбытка чувств. Я присмотрю за ней. Вновь накинув на меня подвеску, произносит охотник. Она будет в моём родовом имении. Там сейчас самое безопасное место. Я доложу обо всём императору. Едва справляясь с волнением, отзывается довериный. Это меняет расстановку сил. Это не меняет ничего. Не думаю, что она вообще понимает, чем обладает. Звучит голос охотника где-то далеко. Кажется, у меня заканчивается запал. Сил больше нет. Император надеется на вас. Склонив голову в почтitelном поклоне, отвечает доверенный, и мир расплывается у меня перед глазами. Этот взгляд вновь он забрался внутрь моего сна. Он давит на меня своим присутствием, вынуждая искать угол в своём же подсознании, чтобы спрятаться, чтобы почувствовать себя в безопасности. Открываю глаза и смотрю на охотника, стоящего надо мной. Вы, выдавливаю, не имея сил подняться. Это был он. Он, тот, кто приходил в мой сон. Мужчина ничего не отвечает, продолжая смотреть на меня, затем разворачивается и выходит из комнаты. А что это за комната? Это не мои покои. Поворачиваю голову, чтобы осмотреть помещение. Вид из окна вводит в ступор. Лес и горы. Прикладываю усилия и приподнимаюсь на локтях. Тело словно не моё. Ощущение, будто я проспала несколько дней. Чёрт. Не думала, что прибегну к этому в свои-то нынешние 22, но разминаюсь. Тихонечко, никуда не торопясь. Начинаю с головы, затем перехожу к плечам, рукам, пояснице, ногам. Не знаю, как правильно, но понимаю одно: нужно размять каждую косточку, иначе буду сегодня ходить по стеночке. Когда более-менее прихожу в себя, иду на поиски уборной и ванной комнаты. Нахожу их здесь же, в небольшой комнатушке, прилегающей к спальне. Ни гостиной, ни отдельной гардеробной тут не было. Вообще довольно скромные покои. Не знала, что в моём замке такие были. Но что-то мне подсказывает, и это что-то не только вид из окна, что я уже не в замке. И это отдельный повод для беспокойства. Не говоря о том, что я нахожу здесь в компании охотника, вернувшийся с ванной, обнаруживаю простое покрою платье на кровати. Ага, намёк на то, что служанки у меня не будет. Так мы вообще не прихотливые, особенно когда дело касается платьев без сложных застёжек. Переодеваюсь, расчёсываю волосы у небольшого зеркальца, поставленного на тумбу, и выхожу в коридор, осторожно оглядываясь по сторонам. Цепочка с паучком первое, что оказывается перед глазами. Подняв голову, смотрю на мужчину, держащего её в руке над моей головой. "Наденьте на шею. Мои слуги привыкли к моей силе, но двойная нагрузка даже для них будет ощутима". Звучит густой, насыщенный вибрациями голос. Приятный тембр. Жаль только его обладатель забрал у меня нечто ценное и сделал вид, что так и было. Моя цепочка. Где она? взяв паучка в ладошку, спрашиваю напряжённо. Она провалась на приёме. Я её заменил. слышу ответ. Мне нужна моя прежняя, произношу чётко. Она что-то значит для вас? Охотник смотрит мне в глаза, и я начинаю ощущать давление на все свои слои защиты. Понятия не имею, как так получилось, что я чувствую, что их несколько, но это так Где я? Что это за место? Почему вы здесь? И где Хару? Выстреливаю вопросами, как автоматной очередью. Вы в моём имении, поэтому я здесь, отвечает мужчина, начиная идти вперёд. Ваш телохранитель под стражей ожидает допросов. И прошу, наденьте цепочку на шею. Он ожидает допросов. Я могу его увидеть, ощущая, как ускоряется сердцебиение, спрашиваю у своего похитителя, надсмотрщика или союзника. Возможно, сможете, если посчитаете это целесообразным. Звучит бесстрастный ответ. Естественно, посчитаю. Я должна увидеть его немедленно. Я не понимаю, что происходит, но не верю, что Хару чёрный охотник. Это просто невозможно. Он же заклинатель. Он совершенно точно изучал свой дар, иначе не был бы таким сильным. Ему не нужно убивать людей, чтобы раскачиваться. Это глупость какая-то. Мужчина поворачивается ко мне, забирает цепочку из моей ладони и накидывает на мою шею. Затем резко разворачивает меня и сводит два конца, щёлкнув застёжкой. Стою как оцепеневшая. Спустя несколько секунд нахожу в себе силу и поворачиваюсь к охотнику лицом. Обязательно было делать это так. спрашиваю о онемевшими от шока губами. Мной сейчас вертели как куклой. Я вас дважды попросил. На третий раз предпочитаю брать инициативу в свои руки. Звучит ответ, после чего мужчина открывает дверь в столовую и проходит внутрь. Хозяин, склоняет голову немолодая полноватая женщина в чепце и большом белом фартуке. Накрою на двоих. Спокойно командует охотник и проходит к высокому креслу во главе стола. Что я здесь делаю? спрашиваю ровно, остановившись около единственного стула, но так и не сев на него. Вы здесь находитесь под защитой, моей защитой, произносит мужчина. Почему здесь, а не в моём замке? Логично рассудив, что защита мне точно не помешает, задаю ризонный вопрос. Ваш замок место споров. Моё имя неприкосновенная территория. Я должен ещё что-то объяснять по этому поводу. Охотник дожидается, когда перед ним поставят тарелку и начинает есть. Смотрю на это действие, ощущая голодные спазмы в желудке. Слежу за тем, как такая же тарелка появляется с моей стороны стола, и не выдерживаю. Сажусь, ем. Не понимаю, как, но чувствую, что хозяин дома доволен моим решением. Ему явно больше нравится, когда мой рот занят. Ваша сила поразительна, произношу, проживав кусок мяса из этого идеального, самого вкусного в мире густого рагу. Кажется, я не ела несколько дней. А это вообще возможно? Вы ощущаете её иначе, не так, как остальные заклинатели. Глядя на меня своим тяжёлым взглядом, отзывается охотник. Естественно, Ведь я не заклинатель, замечаю, отхлебнув насыщенного бульона. Вы заклинатель. Если быть конкретным, то вы мастер и хранитель равновесия империи. Если мне не изменяет память,